Во что ты веришь сегодня? Какой дорогой ты идешь? Куда врастают твои корни? Что вечность ты с собой возьмешь? Желанье выглядеть соли? Заткнуть за поезд всех вокруг. А может плыть со всеми по течению, куда несет туда? Вечность ты с собой возьмешь Желаю...